Заключение. Вскоре после описанных событий члены дурного общества рассеялись в разные стороны. Тебурцы и Валик совершенно неожиданно исчезли, и никто не мог сказать, куда они направились теперь, как никто не знал, откуда они пришли в наш город. Старая часовня сильно пострадала от времени. Сначала у нее провалилась крыша, продавив потолок подземелья. Потом вокруг часовни стали образовываться обвалы. И она стала еще мрачнее, еще громче завывают в ней филины, а огни на могилах темными осенними ночами вспыхивают синим зловещим светом. Только одна могила, огороженная чистоколом, каждую весну зеленела свежим дерном. Пестрела цветами. Мы с Соней, а иногда даже с отцом, посещали эту могилу. Мы любили сидеть на ней в тени смутной лепечущей березы, виду тихо сверкавшего в тумане города. Тут мы с сестрой вместе читали, думали, делились своими первыми молодыми мыслями, первыми планами крылатой и честной юности. Когда же пришло время и нам оставить тихий родной город, Здесь же, в последний день, мы оба, полные жизни и надежды, произносили над маленькой могилой свои обеты. Текст читал Юрий Кузаков